Глава девятая. Потайные двери за нарисованными очагами. Понедельник — день тяжелый, я в этом просто уверен, и суеверия здесь ни при чем. Моя работа — производство с непрерывным циклом, вроде доминого цеха. И кропотливый, очень обыденный процесс выплавления крупиц истины из руды фактов, обстоятельств человеческих отношений — Нельзя приостановить на выходные дни. Да и преступники не склонны согласовывать со мной свои действия. Им не скажешь, что я за неделю устал, хочу выспаться. И чтобы они хоть на выходные дни угомонились, оставили честных людей в покое, да и меня не беспокоили. У преступников, как и у меня, ничем не ограниченная рабочая неделя. И только передав их в руки правосудия и органов перевоспитания, Я вновь вожу их в местах заключения в нормальное русло трудовых будней и выходных. А у меня ничего не меняется. Чтобы справедливость была сильной, милиция работает круглосуточно, во все дни года: в будни, в выходные и праздники. Справедливость потребна людям всегда. А жизнь не останавливается для отдыха в конце недели. И поэтому все дела с субботы и воскресенья автоматически перекатываются на понедельник. И день этот всегда получается тяжёлым. Начался понедельник у меня рано. Накануне я звонил несколько раз домой Лыжину и не заставал его. Поэтому решил перехватить его до начала работы. То около 8 я уже звонил в дверь, но открыла мне всё та же бабка. Нету его, сказала она. И мне показалось, что она обрадовалась, увидев на моём лице досаду и разочарование. Минут 15 как уехал. Вы говорили ему, что я приезжал и звонил. А как же? Не знает он про тебя. Сказал: "Нет у меня такого знакомца". Когда же его можно застать? Кто его знает? Носит нечистые. Приходит в ночь за полночь, уходит чуть свет. Это сегодня он что-то припозднился. Я вырвал из записной книжки страничку и написал: Уважаемый Тов Лыжин, прошу вас обязательно позвонить мне по телефону 224 99 84. Капитан милиции С. Тихонов. Слово обязательно я дважды подчеркнул. Записку отдал бабке, которая тут же при мне развернула её и подслеповато щурясь стала читать по слогам. капитан милиции сы Иханов повторила она на роспев подсохла языком качнула осуждающей головой Да что уколси голубчик тебя перезатаскают никто его никуда не таскает Он нужен как свидетель сказал я сердито Это понятно закивал старуха Сначала в свидетели а после носи ему сухари Бабку мне было не переговорить И я, внушительно попросив ее передать записку, поехал на Петровку. Пошел в кабинет, скинул плащ и сразу же зазвонил телефон. — Здравствуйте, Тихонов. — Это Халецкий. — Приветствую вас, Ной Маркович. Чем порадуете? — В ампуле метапроптизол. Химики подтвердили. — Да. Интересные дела. Ой, там не могли с горяча напутать. Это наверняка метапроптизал. Халецкий сердито ответил: Если бы я решал такие вопросы с горяча, я бы уже давно на углу колоши клеил. Простите, мой марклич. Я от волнения, наверное, не так выразился. А зачем вы так сильно волнуетесь? Деловито осведомился Халецкий. Вербейшая добродетель сыщика. Невозмутимость и постоянное присутствие духа. Тут есть отчего разволноваться. Ведь если это метапроптизол, надо полностью поворачивать дело. Резко меняется направление самого розыска. Я слышал, как Халецкий на другом конце провода хмыкнул. Я видел его легкую ироническую ухмылку, нигилистическое поблескивание золотой дужки очков. — Я видел его легкую ироническую ухмылку, нигилистическое поблескивание золотой дужки очков. Можно дать вам совет, спросил он. Профессиональный или житейский? осторожно осведомился я. Житейский. Ну что ж, давайте. Не принимайте никогда никаких решений окончательно. Оставляйте за собой небольшой запас времени, свободу манёвра, ресурс денег и резерв для извинений. Это спасает наше самолюбие, от болезненных уколов, а истину — от попрания. — А при чем здесь истина? — сердито спросил я. Колецкий засмеялся. — Вы же знаете, что иногда люди, например, ученые... Он сделал паузу, и выглядела эта пауза как ударение на печатной строке. И продолжил спокойно. И не ученые, чтобы спасти свое самолюбие от уколов, подгоняют края истины под свой размер. дабы не жало, не давило, не стесняло движений, или просто чтобы не морщило выходное платье нашего тщеславия. Красиво. Но ко мне отношения не имеет, — сказал я мрачно, — и мне оставлять резерв для извинений перед Пана Федина мне нужно. Он почтенный человек, профессор, но перед законом все равны, и пусть она читается в некоторых книгах, в странностях создавшегося положения. Не увлекайтесь, Тихонов. И не напирайте на меня с такой страстью. Я ведь вам не начальство, не прокурорский надзор и не ваш папа. Отчитываться передо мной вы не должны. А выслушать товарищеский совет можете. — Так что же вы советуете, Ной ну Маркович? — закричал я уже с отчаянием. — Думать, не спешить. И снова думать. Вся эта история удивительная. У меня есть какие-то очень давние и глубокие подводные течения. Это мне подсказывает моё старое сердце. И я вам советую не спешить с поступками и заявлениями, которые вы не сможете взять обратно. Думайте, я вам говорю. Не спешите. Прекрасно. А как к вашему совету интересно мне знать? Отнесся бы Позняков. Он ведь наверняка просил бы меня поторопиться. — Не будьте мальчишкой, — сердито прикрикнул Халецкий. — Вы не сестра милосердия. Вам доверена высокая миссия врачевания нравственных ран человечества. И будьте любезны относиться с пониманием и уважением к своей должности. И оружие ваше не поспешность, но мудрость. А мудрому надо ходить среди людей ощупью и не глазеть на мир, а вглядываться в него... сквозь линзы разума и совести. Ноймаркович. Но мне требуется сила и разума моего, аыскать истину в отношениях людей, мир которых мне непознатен и дело которых я не разумею. Так, может быть, для меня по-человечески истина состоит в том, чтобы просить начальство освободить меня от этого расследования. Калецкий помолчал. Я слышал, как он глухо покашливает, отворачиваясь от микрофона. Потом он вздохнул и грустно сказал: "Такая истина не требует ни ума, ни любви, ни правды, ни смелости". Но я не могу ничего придумать. Сначала я не поверил письму. Потом, когда в теннике нашёл ампулу с белым препаратом, Я не мог поверить, что это метапроптизол. Теперь я не могу понять, действительно ли Панафигин ничего не знал о Бампуле. Или он такой прекрасный актер. Но есть еще одно обстоятельство, которое не дает мне покоя. Какое обстоятельство? Подумайте, Ной Маркович, о масштабе причин, из-за которых Панафигин... Если он в самом деле автор метапроптизола, может отказаться от него. Подумайте, как должны быть они громадны, необъятны, они всю его жизнь должны перечеркнуть. Я уже размышлял об этом и думаю, что говорить о смене направления поисков пока не своевременно. Вы помните, была такая мировая чемпионка по конькам Мария Исакова. мне. А что? Однажды много лет назад я видел, как во время соревнований она упала на повороте. Приличной скорости, инерции, закругление сильно очень закрутило её. Наконец она затормозилась, вскочила и побежала в другую сторону. Я в другую сторону не побегу, это я вам точно говорю. А я и не утверждаю Я, как вы любите говорить, мобилизую ваше внимание. Спасибо. Теперь я займусь текущей работой с отмобилизованным вниманием. Кстати, я собираюсь к вам зайти. Занесу письмо подмётное. Я хочу, чтобы вы над ним маленько помазговали. Может быть, удастся что-то выжать из него к вашим услугам. До встречи. я положил трубку, подошёл к сейфу, сорвал пломбу с печатью, отпер замок, достал папку, бросил на стол конверт с замечательным адресом главному генералу. Да, я помню ещё, что позвонил после этого Тамаре, попросил узнать у Шарапова, когда он сможет принять меня. Он отъехал в город часа на два, сказала Тамара. Ну отъехал-то как отъехал. Так отъехал. Отъехал, отошел, отлетел, отплыл. Слова какие-то дикие. Хорошо, что мой начальник не адмирал. Отплыл в порт часа на два. Размышляя об этой ерунде, я открыл конверт, чтобы еще раз прочитать письмо, перед тем, как отнести его Халецкому. Но читать было нечего. Письма не было. Я этого даже не понял сразу. И все растягивал конверт пошире и продолжал тупо смотреть в него, будто это был не обычный почтовый маленький конверт, а полный книжный шкаф, в котором могла затеряться такая безделица, как листок паршивой бумаги с двумя строчками машинописанного текста. И вместо письма лежала в конверте какая-то серая грязь, Само по себе было так непостижимо, дико невероятно, что у меня мог пропасть из запертого и опечатанного сейфа бесценный следственный документ, это просто никак не могло уложиться в моём сознании. И какие-то перепуганные, бестолковые мысли одна другой нелепе носились в голове. Со мной случилась вещь непростительная для профессионала. От неожиданности от невозможности даже представить себе, как могло такое случиться, я потерял самообладание и мгновенно был наказан вторично. До сих пор не могу себя простить. До сих пор со стыдом вспоминаю, как, попав в острую ситуацию, я сразу же забыл мучительно накопленный за долгие годы опыт, всю хитрую сыщицкую науку, вбитую в меня старшими товарищами. Главный закон, усвоенный в борьбе с преступниками, которые нам ошибаться дважды еще не предоставили возможности. А ведь как прост этот закон. Прежде чем что-то делать, посмотри и подумай. Но в этот момент мигом слетели с меня все сыщицкие доспехи и выскочил на волю голубой от испуга, дрожащий от удивления обыватель. Я засунул палец в конверт и стал вытаскивать лежавшую там грязь. И только поднеся её почти к носу, я понял, что это не грязь. Это был бура серый пепел. Тончайшая, сразу изломавшаяся в руке лостинка бумажного пепла. Всё, что осталось от письма. Темное хлопье с неприятным запахом ни то йода, ни то серы и легкий-легкий запах гари. И в своем ротозейском испуге я уничтожил остатки следов. Размяв пепел пальцами, отрезал себе пути к восстановлению испепелившейся бумажки, потому что у меня в руках это все превратилось в труху. на всю жизнь, с удивительной остротой, я запомнил первое свое прикосновение к тайне. Это было двадцать пять лет назад, и тайна была книжная, маленькая, и не была она целью и содержанием прочитанной сказки, но так поразило меня, что из-за нее я по существу прохлопал всю остальную книгу. Соседской девочке на день рождения подарили... Золотой ключик или приключение Буратино. Мы еще грамоты не разумели, и читала нам книжку мать этой девочки. И когда дело дошло до того, что Буратино проткнул носом нарисованный очаг, и за ним оказалась запертая, запыленная дверь, я не мог больше слушать, не давал читать, надоедая вопросами. Зачем за нарисованным очагом дверь? Кто сделал дверь? А почему нарисовали очаг? Кто это сделал? куда вела дверь, почему папа Карло не нашел ее раньше. Эта дверь за декорацией просто свела меня с ума. Женщина говорила мне, подожди немного, дальше в книжке об этом все написано, прочитаем до конца, и ты узнаешь. Но я не мог дожидаться. Этот вопрос о двери жег мой глупый детский мозг. Я не мог слушать дальше, следить за развитием событий, которые должны были открыть нам запертую дверь. Я... объяснявался тихо около двери, придумывая, как бы мне отворить её самому, не дожидаясь конца приключений Буратино на Мальвине, Пьеро и Пудели Артемона. И до сих пор со стыдом вспоминаю, как Ёрзаи волнуюсь, я наконец услышал скрип золотого ключка в замке и помчался по лестнице, которая привела всю компанию в чудесный кукольный театр. И был таким концом ужасно разочарован. Чего ждал я за дверью? Какое открытие потрясло бы меня, что примирило бы меня с существованием такой острой и такой долгой тайны? Не знаю. И богу, сколько я ни вспоминаю об этой двери, так и не могу себе ответить на эти вопросы. С тех пор пробежало много лет, и разгадывание тайн стало моим ремеслом. Двери, за которыми они хранятся, не откроешь золотым ключиком, потому что, как правило, двери эти незримы. Их скрывают расстояние, темнота, безлюдие, хитрость, простодушие, алчность, злая одаренность, почтенный фасад, уважаемое имя, много-много самых интересных различных нарисованных очагов и глядя сейчас как халецкий хирургически точными движениями расклеивает на листе бумаги обрывки був рассерая клочья из пепелённого письма я поклялся себе что проткну своим длинным любопытным носом нарисованный семейный очаг андрея филипповича вознюкова «Хочу поехать сейчас к Желонкиной», — сказал я эксперту. «Это кто?» — спросил Халецкий, не отрываясь от работы. «Жена Познякова». «Ах, да». М, -м, «М? Почему к ней?» «Она ближе всех к Познякову с одной стороны, а на Федину с другой. И таким образом к метапроптизолу». Халецкий положил лист с приклеенными обрывками. зашл в ни шкаф и не отвечая мне подёргал по очереди плечами что должно быть означало не убедил давайте рассмотрим эту историю с самого начала и поищем слабые звенья предложил я давайте охотно согласился халецкий неизвестно препаратом отравлен милиционер Пазников его жена с которой он не живёт и находится фактически в неблагожелательных отношениях, работает над химическими веществами той же группы, что и яд Пазникова. Но она в придачу к этому работает вместе с довольно антипатичным человеком Панафидиным. Вот насчёт антипатичности Панафидина это наиболее серьёзный аргумент, засмеялся Холецкий. Согласен, снимаю. Просто с профессором Панафидиным, который, это общеизвестно, роет землю носом для получения транквилизатора, которым отравлен Пазников. Экологично? М-м, более или менее. Валяйте дальше. На этом месте возникают сразу два ответвления, которые придают наметившейся более версии о даме-мужи убийце и тому подобным жестоким романсам характер совершенного абсурда, потому что появляются разгонщики, типичные чистые уголовники. которые предъявляют удостоверение Познякова, добытое с помощью якобы несуществующего препарата, над которым трудятся Панафидин и Желонкина. Завлекательно кивнул Халецкий, включил в шкафу тягу, сел в кресло, закинув ногу на ногу и закурил. А дальше происходят события совсем непонятные. Приходит письмо, Независимо от того, чей в машине был метапроптизол, Панафидин или чей-то другой, ясно одно. Письмо это прислал или враг Панафидина, или его соперник. А может быть, есть смысл объединить эти две воображаемые фигуры? Враг и соперник. Не знаю, не уверен. Письмо? Да, это, пожалуй, верно. если бы письмо не обработали предварительно дибутилхлоридом, кстати, ну и маркевчатку, да этот человек знал, что письмо не из пепельницы раньше, чем я его прочитаю. Колецки засмеялся. Это не вопрос. Не могу сказать в каком объёме, но определёнными сведениями по фотохимии он располагает. Я себе так представляю его действия. Он напечатал сначала текст, потом окунул лист перекись бензоила и сразу же положил его в конверт. Бумага окисляется перекисью бензоила только под действием света. Расчёт был на то, что лучи света, проникающие в какой-то мере сквозь конверт, начнут процесс окисления, который бурно пойдёт после того, как лист извлекут на свет божий. Но ведь я убрал потом письмо в сейф. А это уже не имело значения. Процесс необратимый. Если бы вы оставили письмо на столе, то не сохранилось бы и тех крох, которые мы сейчас пытаемся реставрировать. А, но мы уклонились. А что? Мне показалось, что в вашей системе не нашлось места еще для одного заметного человека. А именно для Лыжина. Я звонил ему сейчас на работу. Там его тоже нет. Сегодня я поеду к нему домой... и дождусь, хоть бы мне пришлось сидеть до утра. Но сначала мне надо поговорить с Желонкиной. Бог в помощь. Причина, побудившая меня встретиться еще раз с Желонкиной, ее близости к Позняковой и к Панафидину, поставила меня перед проблемой. Где эту встречу назначить? На службу к ней я ехать не хотел, но я не могла. чтобы лишний раз не встречаться с Панафидиным, и домой тоже. Перспектива встречи с Позняковым мне не нравилась. Прикидывал и так и сяк, и решил все-таки ехать к ней домой. Потому что как-то мне будет это неприятно Познякову. Но в конечном счете вся эта история заварилась из-за него. И он, свой брат-милиционер, должен понять. Ведь не ради же собственного удовольствия и развлечения я таскаюсь на край города». так и подбадривал себя, шагая от остановки автобуса к дому. И, видимо, так мне не хотелось говорить о Позняковисе и его женой, когда он будет сидеть в соседней комнате, невольно прислушиваясь к приглушённым голосам за стенкой. Столь остро я чувствовал предстоящую ему муку и неизбежное поругание его мужской гордости, что судьба сожалела и надо мной, а может быть, над ним. На мой звонок дверь открыла Анна Васильевна Желонкина и сказала: "Вы к мужу? Его нет дома". "Здравствуйте, Анна Васильевна", сказал я почти с радостью, и она с осуровившим сразу лицом, поскольку понять причину моего веселья не могла, да и думать об этом не хотела, сдержанно ответила: "Добрый вечер. Я не к Андрею Филипповичу. Я к вам". "Да. Удивилась она. Мне казалось, что в тот раз мы обо всём поговорили. Ну что вы, Анна Васильевна? Нам и ста часов не хватит обо всём переговорить. Разговор у нас очень серьёзный. Ста часов и меня для вас нет. У меня для себя самой такого времени нет. Сколько я себя помню, мне не хватало времени. А если вы хотите говорить со мной опять о моей личной жизни, то я вам уже сказала, вас это не касается. Я помолчал. Мне мешало, что мы разговариваем стоя, как в трамвае. Меня это касается. И вас касается. Я бы мог вас вызвать для допроса в Мур, на Петровку. Почему же не вызвали? Она сердито откинула голову назад. Потому что я не хочу вас допрашивать. Я хочу расспросить и бравировать своим равнодушием к судьбе Познякова вам бы не стоило. Но, знаете, я у вас советов не спрашивала и спрашивать не собираюсь. Это было правильно до тех пор, пока вашего мужа не отравили сильно действующим препаратом, над которым вы сейчас работаете. Она смотрела мне в лицо, и рот у нее -то открывался. Закрывался, будто она хотела закричать во все горло, но у души стиснуло горло, и нет воздуха, нет вздоха, нет сил, чтобы крикнуть, позвать на помощь, рассеять, кошмар, и побледнела она мгновенно и тускло. Так слепой вспышкой засвечивается выдернутая из кассеты фотопленка. Я... «Да... да...» Я взял ее за руку и повел на кухню, усадил на белый табурет, налил в чашку воды и заставил выпить. И за двадцать секунд на моих глазах свершилось мрачное чудо. С каждым глотком, с каждым вздохом она безнадежно быстро старела, словно каждая секунда... отпечатывалась на её померкшем лице целым годом. И прежде чем она успокоилась, ещё до того, как она заговорила, я понял, что совершил ошибку. Мне не надо было ехать сюда, просто незачем. Ибо безсовестно, без жизненной необходимости ворошить чужую боль. Я сел напротив на табурет, Так и сидели мы, молча. И в этот момент её душевная обнажённость и полная беспомощность, когда разом треснула и расползлась защитная броня её суровой неприступности, я отчётливо мог читать её мысли. Словно ужасное потрясение этой женщины наделило нас на короткий срок удивительной телепатической способностью общаться без слов. без ненужного и грубого шевеления воздуха корявым неуклюжим языком молча спрашивал я её и молча отвечала она мне и я уверен, что всё понял правильно потому что крик души нельзя ни не услышать, ни нельзя не понять. И если я чего-то не уловил, то не имело это никакого значения, поскольку крик души не внесёшь в протокол. И подписи, кричащего в немоте, не требуются. Ты несчастлива? Я привыкла. Разве он плохой человек? Он хороший человек. Добрый и честный. Но ты не любишь его. Ты никогда не любила. Из-за того, что он некрасив. Из-за того, что он такой, какой он есть. А какой он? Скучный, пресный, дисциплинированный. За эти годы я и сама стала такой же. И всегда так было. Всегда. Но я вышла за него в 17 лет и не знала, что есть другие. Бывает всё по-другому. И любишь кого-то другого? Люблю, любила. да самой смерти буду любить. Он хороший? Он очень плохой. Но в любви это не имеет значения. Почему же ты не ушла к нему? Он этого не захотел. Он любит другую? Нет. Он любит только самого себя. Но ведь так жить всегда ты не можешь. Могу. У меня есть дочь. Есть интересное дело. Но дочь выйдет замуж, уйдёт. Разве одного дела не мало? Нет, не мало. Я всегда любила учиться, только мне это было трудно. А сейчас я всё время учусь, работая. А может быть твоему мужу одному было бы легче? Нет. Его погубит одиночество. Ему отомстит свободное время. Как и время может отомстить. Он хороший человек, но он убица времени. Если выдавался свободный вечер, свободный час, он никогда не знал, как занять его. Он убивал свободное время, решал кроссворды, или играл в домино. Но он много делал доброго и сильно уставал на работе. Разве время не захочет за это простить его? Время оно такое маленькое, быстрое, как загнанная ласка. Мечется оно в тесноте наших дней. А убийца его гонится за ним со люлюканьем и свистом. И оно мстит ему. забвением, бнавенностью и лжи жизни, скукой. Я очнулся. Не слышал я больше её голоса. И вообще, может быть, ничего не было. Я всё придумал и дорисовал сам очаг перед запертой дверцей, так как мне это нравилось или казалось правильным. Ну, во всяком случае, именно таким я услышал крик её души. И спрашивать теперь её о чём-то не мог. Она посмотрела на меня и негромко сказала: "Не ищите в нашей жизни никаких демонических страстей. Всё просто и грустно". Она помолчала и добавила: имеем известное явление автокатализа. В некоторых веществах это время накапливается катализаторами, которые с каждым днём ускоряют реакцию разложения. Пока не происходит в конце концов взрыв. Не волен человек в выборе своей судьбы. И алхимия не стала судьбой моей. За год я узнал в замке Хьютеро столько же, сколько постигают другие за десятилетие. И кто знает, чего бы достиг я на этом поприще? Но однажды в южную ночью Хьютер поставил реторту с купоросом на тигель, повернулся ко мне и сказал задумчиво и грустно Сегодня последний понедельник декабря плохая ночь Иуда родился Вдруг схватился за сердце закачался и рухнул на каменные плиты замер Пустиный замок наполнился чужими людьми. Удивительно скоро примчался из Базеля каноник Лихтенфельс, племянник и единственный наследник Зигманта Хютера. "И услужил моему дяде в его благотворительных занятиях", спрашивает он строго. "Я учился у него. А чем ты занимался раньше?" "Врачивал больных", значит шарлатанил. — отвечает себе Лихтенфельс. — Был шарлатаном, а стал алхимиком. Я был врачом, а теперь стал еще и химиком. И буду впредь себя именовать греческим названием «иатрохимик», имея целью создать новую науку — врачебную химию. И даст Бог, попадешь на костер за колдовские опыты над людьми, — добро обещает каноник Лихтенфельс. — Дикий вы человек, ваше преподобие, — отвечаю я без политеса. — Вам бы не души спасать, а городскую бочку вывозить. И, не обращая внимания на немевшего каноника, выхожу прочь. Я иду на север без денег, без теплой одежды, врачуя людей и побираясь. Я лечу в пути крестьян, купцов и стражников, — скрываю нарывы, правлюю суставы, вырезаю камни, внимаю лихорадку, снимаю воспаление, выпускаю гнилую брюшинную воду, сращиваю в лубках и глине сломанные кости, изгоняю часотку, исцеляю от дурной французской болезни. Измученный этой болезнью, тяжкой и стыдной, спрашивает меня шкипер из Брюгге, Спрашивает с надеждой и страхом. Чем пользуешь меня, доктор? Какие снадобья тайные даешь мне? Ртуть и квасцы. В ужасе отшатывается больной. Это же яд! Все в мире яд, смеюсь я. Важна лишь доза. Лечу я ртутью, серой, квасцами. Для утоления болей даю семя дикого мака. Опий. Что трав целебных применяют для лечения. Ослабленным даю растворенное железо и золотую тинктуру от гноенных воспалений. Неведомыми путями приходит к человеку слава. И в эту зиму, голодную и холодную, такую бесконечно долгую и трудную, побежала по земле, обгоняя меня в пути. Весть о мудром докторе, который совершает чудеса исцеления, не снимшийся даже прославленому латининнину Цельсу. О добром враче, знающем строение человека и тайные снадобья, лучше, чем великий Цельс, и потому достойным называться Парацельсом. Ранней весной добрался я до Антверпена. И город этот вошёл навсегда в моё сердце своим весельем, богатством и красотой. На знаменитой бирже торговали всем, что есть на богатой и обильной нашей земле. Богатства мира, тысячи лавок на милях прилавков звала, заманивала, предлагалась из далёкой Америки, скрытой за безбрежным океаном тьмы. привезли купцы и конкистадоры золото и серебро, какао и ваниль, индиго и кошениль с другого конца света. Из неподвижно сонной Азии пришли каравеллы с канорским шафраном и имбирём, с арабскими коврами, левантийскими гобеленами и золочёной кожей, с перцем из Гоа, с опием, шёлком и тканями из Диу, рис из Домана, полиция и рубины с Цейлона, амбра, камфора, мускатный орех, благоуханный сандал из Малаки, армузский жемчуг, чай и фарфор с берегов Катая и Сипанга, слоновая кость, диковинные звери, говорящие птицы и чёрное дерево из Африки. В обмен купцы просят деньги, всё равно какие. Они принимают дульдены, дукаты, марки, песо, цихины, пьястры, Черванцы, таллеры и флорины. Но у меня нет золотых монет. Также нет у меня серебряных и медных. До самого богатого города мира я добрался без единого гроша в кармане и слоняюсь по бирже в надежде сыскать себе ужин и ночлег. И отчаяние уже подступает к моему торопливому сердцу, которому неведомо Поспеши я в этот день с едой и кровом. Я потягал бы с самого верного ученика, самого стойкого друга из всех, какие в жизни у меня были. Народ бежит по улице, женщины в испуге прижимают к себе детей, грозятся кому-то мужчины, свистят и улюлюкают мальчишки. Отлучение, отлучение. Азриле придают анафимы, проклинают учёный удея Азриле. Перед толпой у дверей синагоги стоит на коленях со связанными руками худою рыжей юноша с длинными прядями и заплаканными красными глазами. Старый раввин воздымает искривлённые, опухшие от подагры пальцы над толпой и сиплым Над треснутым голосом вопрошает. — По-прежнему ли ты, Азриэль да Сильва, выражаешь сомнение в том, что Бог, попуская быть болезнью, хочет исцелить нас от древней язвы греховной? Ужас и упорство написаны на лице юноши. — Я хочу вам всем благо. — Готов ли ты принести раскаяние? — спрашивает Раввин. Алпа затихает. Юноша кусает губы, чтобы не заредать, шепчет, еле слышно: "Мне не в чем каяться". Визг, крик, стенание, гул лай молитвы взрывом возносится над людьми. Старик поднимает руку, и шум медленно откатывается за дома, в ближние переулки и дворы. Скрипучий голос набирает неслыханную силу. «По произволению городской общины и приговору святых и именем Бога перед священными книгами Торы, шестьюстами тридцатью предписаниями в них, мы отлучаем!» Все поглотил вопль горя и скорби. Седая старуха бьется головой о камне мостовой. «Отлучаем!» Молодая красивая женщина рвёт на себе волосы. Отделяем, изгоняем, осуждаем и проклинаем Азриэля до да Шильва тем проклятием. Люди царапают себе в кровь лицо, кричат и рыдают. Которым Иисус навин, проклял Иерихон, которая Елисей извлёк на дотрыками. которому ворак предал житьтели Мироза и всеми теми проклятиями, которые написаны в книге законов. Крупные тяжёлые слёзы катятся по лицу юноши. И от каждого слова проклятия он закрывает глаза, словно его бьют палкой по лицу, но головы не опускает, продолжая смотреть куда-то ввысь. Поверх людей, скорбящих, беснующихся, Несчастных и торжествующих. — Да будешь ты, Азриэль да Сильва, Проклят и днем, и ночью! Да будешь ты проклят, Когда ложишься и встаешь! Да будешь ты проклят При входе и при выходе! Загрохотал гром, На землю упали тяжелые капли дождя. Началась первая весенняя гроза. Голубые потоки воды отвесно падают на землю. На закате светит красное яростное солнце. И пол неба опоясано громадной, как ворота в иной прекрасный мир радугой. Остро пахнет морем, пряностями. и горьким тополиным мёдом. Я стою у стены и смотрю, как в панике разбегаются люди с горестного и страшного места проклятия. Кажется, что ручьи подхватывают их и волокут в своих быстрых и мутных потоках. Через несколько минут никого на площади уже нет. Я лишь стою на коленях со связанными руками Рыжий юноша озрел до да Сильвы. И лицо его залито дождём и слезами. Я подошёл к нему, развязал верёвку и поднял его на ноги. "Ходи. Тебя побьют камнями", сказал он. Я обнял его за тощие плечи. "Идём". А ищем вместе того, кто захочет нас ударить по пузу мясной похлёбкой и солониной с бабами. Так мы и пошли вместе. И шли долго. Многие годы